«Изыска» по-своему по -своему развивал ключевую тему. «Терплю эту гадость только из-за Гриши», — говорила она, брезгливо пиная попугайского уродца носком туфельки. Глава 13. «Был один день в начале июня». После целой недели дождливого занудства, необычайно яркий, без облачка, словно бесконечно размноженный на отворенные окна и двери, в которые он жизнерадостно ломился, когда, побежав на голоса, раздававшиеся где-то на втором этаже дома, девочка оказалась перед Гришиным кабинетом. Там... В кубе сплошного солнца с очень точно найденным ракурсом чуть в полуоборота сидела на столе, покачивая ножкой и любочка, и смотрела на расположившегося в кресле мужа. И хотя по выражению их лиц было ясно, что племянница появилась не совсем вовремя, вся мизансцена точно загодя группировалась для будущего воспоминания – не имевшего никакого отношения к неловкости, испытанной в тот момент. Это было ощущение первой их встречи, а не двадцати, тридцати, сорока лет прожитой жизни. «Я храню каждую Гришину записочку», — сказала она однажды. «Даже такие. Буду в шесть или заеду после восьми». И грозила пальцем в сторону кабинета. А он, наверное, нет. В этих записках они оставались новы. В самом буквальном смысле, даже если речь шла о каких-нибудь бытовых банальностях. Ритуальная сторона жизни соблюдалась этой парой с сакральной неукоснительностью. В особый весенний день они оставались вдвоем, отменяя все дела вне зависимости от их важности, был ли это день их знакомства или что-то еще более личное. Известно только, что даже если в этот день Гриши не было во Внуково, в Москве в стране в восточном полушарии преимущественно социалистической ориентации Орлова замыкалась в гостиной, ожидая его звонка. На столике возле камина находились бокал красного вина и неизменный Филипп Моррис, не нынешний уцененно ларечный а какой-то безнадежно исчезнувшей реликтовой аппетитная белая пачка с бронзовой колонной и такой же идеальной белизны с темно-коричневым фильтром сигареты. Норма потребления в лучшие годы не превышала пачки в неделю. Эти одинокие ожидания, по-своему отзывавшиеся временами древнего рода Орловых, с враждебным расстоянием, поэтично разделявшим влюбленных, были, в общем, не так уж часты. Планы выстраивались таким образом, чтобы в этот день быть вместе. Тогда все двери дома наглухо закрывались, телефон отключался, и происходило то, чему в старых романах и повестях обычно предшествовала фраза «Прислугу отпускали домой». Ее бы, к слову, и отпускали, если бы она была допущена во Внуковский заповедник. На все эти невероятные в нынешнем повседневье пируэты, конечно, можно смотреть с какой угодно точки зрения, в том числе и с юмористической. Но меня в мутно-коммунальном свете всеобщего упрощения нравов что-то не тянет ерничать. Тем более, что фактура этих двух судеб предоставляет для этого другие, менее уязвимые эпизоды. Невероятная занятость Александрова, действительно, и по инерции перешедшая позднее скорее в разряд приятной легенды, требовала соответствующей поддержки и обработки. Семьям, в которых муж в лучшем случае низведен до положения трудолюбивого шофера, при многочисленных родственниках требовательной жены, вероятно, трудно будет уловить, про что идет речь. А Гриша был гений, и в этом незыблемом, как кремлевская стена и необсуждаемом, как постановление съезда в статусе, преподносимым родственникам, являлся беззащитно открытым хитросплетением быта, каким бы отлаженным он ни был. Легенда тщательно поддерживалась самой Орловой. В сущности, она была ее единственным автором. Считалось, что Гриша ничего не умеет и не может. А главное, ничего и не должен уметь и мочь, кроме как снимать свои гениальные фильмы и любить ее, Любочку».